В этот момент белый конь в дальнем стойле вскочил на ноги и начал бить копытом в перегородку. — Эй, тише, тише там! — крикнул Тристран. — Успокойся, парень! Я сейчас гляну, не найдется ли у нас овса и отрубей на твою долю! Он заметил, что под подкову на переднем копыте черного жеребца забился большой камень и осторожно вытащил его, одновременно обдумывая, что сказать звезде. Например, Можно так. Мадам, сердечно прошу вас принять мои глубочайшие искренние извинения. А она ответит. Сэр, я прощаю вас от всего сердца. Отправимся же в ваше селение, где я сочту за честь быть переданной вашей возлюбленной в знак вашего обожания. Эти размышления прервал страшный грохот. Огромный белый конь. который, как запоздало понял Тристрон, был вовсе и не конь, вышиб дверцу своего стойла, вырвался наружу и бросился на юношу, нацелив на него острый рог. Тристрон упал на посыпанный соломой пол, прикрывая голову руками. Прошло несколько секунд. Юноша осторожно приоткрыл один глаз. Единорог замер около кружки, погрузив рог в горячее вино. Тристрон неловко поднялся на ноги. Вино в кружке кипело и бурлило, и тут он вспомнил, как читал в какой-то сказке или притче о том, что рог единорога — испытанное средство против... «Яд — Яд! — прошептал он. Белый зверь вскинул голову. Тристрон встретился с ним взглядом и понял, что это правда. Сердце гулко забухало у него в груди. Ветер за стеной завывал, как сумасшедшая ведьма. Тристаран бросился было к двери, но на пороге замер и задумался. Он порылся в кармане камзола и извлек оттуда оплывший комок воска, все, что осталось от свечи, и, прилипший к нему, сухой лист ольхи. Юноша осторожно отлепил листок от воска, прижал его к уху и внимательно выслушал все что тот сказал. — Вина, милорд? — спросила женщина средних лет, одетая в красное платье. Вошедший в трактир праймус покачал головой. — Нет, спасибо. У меня твердое правило. Я поклялся, что пока не увижу у своих ног остывший труп брата, буду пить только собственное вино и есть только то, что сам добыл или приготовил. Так собираюсь поступить и сейчас, если не возражаете. Конечно, я заплачу вам, как если бы купил все это вино у вас. Вас не затруднит поставить мою бутылку поближе к камину, чтобы она нагрелась. И еще со мной приехал спутник, молодой человек, который сейчас чистит лошадей. Он, в отличие от меня, не связан никакими клятвами, так что не могли бы вы отправить к нему слугу с кружкой горячего эля, чтобы он хоть немного согрелся. Служанка присела в неловком реверансе и убежала на кухню. «Эй, любезный!» — обратился Праймус к белобородому трактирщику. «Есть ли у вас где переночевать? Соломенные матрасы, а камины в спальнях? И еще я заметил у огня жестяную ванну. Это меня очень порадовало. Если у вас найдется ушат другой горячей воды, я бы искупался перед сном. Но учтите...» «За ванну я больше мелкой серебряной монеты не дам!» Трактирщик посмотрел на жену, и та ответила вместо него. «Кровати у нас прекрасные, и я сейчас же прикажу девчонке развести камин в спальнях для вас и вашего спутника». Праймус снял промокшую черную рясу и повесил ее у камина рядом с синим платьем звезды. Потом он обернулся и заметил за столом юную леди, — Да мы тут не одни, — произнес он. — Весьма рад знакомству, миледи. Приятная встреча в такую скверную погоду. Вдруг со стороны конюшни донесся громкий шум. — Должно быть, что-то встревожило лошадей, — заметил Праймус. — Наверное, громы испугались, — предположила трактирщица. — Наверное, — согласился Праймус, и тут что-то привлекло его внимание. Он быстро подошел к звезде и несколько долгих секунд вглядывался ей в глаза. — У вас, — начал он, замолк на секунду и закончил с уверенностью, — у вас при себе топас моего отца, камень власти Штормхолда. Девушка взглянула на него небесно-голубыми глазами. — Ну да, — согласилась она, — попросите же его у меня. И покончим со всей этой глупостью. Трактирщица тут же подбежала к ним и встала во главе стола. — Я не позволю тебе беспокоить моих гостей, милок, — сказала она с неожиданной суровостью. Взгляд Праймуса упал на черные ножи, лежавшие на столе. Лорд сразу узнал их. Он читал о них и видел изображения в ветких свитках из книгохранилища Штормхолда. Это были очень древние ножи, изготовленные еще в первую эру. Дверь трактира с грохотом распахнулась. «Праймус!» — на бегу крикнул Тристрон. «Меня хотели отравить!» Лорд Праймус схватился за рукоять короткого меча, но не успел даже извлечь его из ножен. Одно неуловимое молниеносное движение, и ведьма, схватив самый длинный нож, перерезала гостю горло. Тристрон даже не успел понять, что произошло. Только что он вошел, увидел звезду, лорда Праймуса, трактирщика и его странное семейство. И в тот же миг вверх ударил алый фонтан крови. «Взять его!» — крикнула женщина в красном. «Взять сопляка!» Билли и девочка-служанка бросились на три страна. Но тут в трактир ворвался единорог. Тристрон едва успел отскочить в сторону. Огромный скакун взвился на дыбы и ударом острых передних копыт отшвырнул девчонку. Билли нагнул голову и побежал на единорога лбом вперед, как будто собирался забодать его. Единорог встретил его своим рогом, и трактирщик Билли безжизненно повис пронзенный. «Тупица!» — злобно завизжала его жена, схватила в каждую руку по ножу и сама напала на единорога. Ее правая рука до локтя была измазана кровью, такой же алой, как ее платье. Тристран упал на четвереньки и пополз к камину. В левой руке он сжимал ком воска, все, что осталось от волшебной свечи, приведшей его сюда. Юноша изо всех сил разминал воск пальцами, пока тот не сделался мягким и податливым. «Обязательно должно сработать», — прошептал он сам себе, очень надеясь, что Ольха знала, о чем говорит. Где-то позади закричал от боли единорог. Тристрон оторвал от рукава камзола кружевную оторочку и закатал ее в восковой комок. — Что происходит? — вскричала звезда, ныряя под стол к тристрану. Сам толком не знаю, — отозвался тот. Послышался вопль колдуньи. Единорог дотянулся до нее своим рогом и пронзил ей плечо. взмахнув головой он оторвал колдунью от земли собираясь швырнуть на пол и добить острыми копытами но та вдруг извернулась и всадила черный нож по самую рукоятку ему в глаз единорог как подкошенный рухнул коленями на дощатый пол трактира кровь хлынула у него из глаза изо рта и из раны в боку потом зверь завалился на бок и жизнь покинула его Длинный пегий язык беспомощно свесился меж зубов мертвого животного. Колдунья освободила плечо и с трудом поднялась на ноги, одной рукой зажимая рану, а в другой держа широкий нож. Глаза ее лихорадочно обшаривали комнату, пока она, наконец, не обнаружила съежившихся у камина три страна и звезду. Медленно... Ужасающе медленно женщина двинулась к ним с широким ножом в руке и с улыбкой на губах. — Конечно, пылающее золотое сердце спокойной и счастливой звезды намного лучше, чем дрожащее сердечко перепуганной звездочки, — произнесла она спокойно. Но сердце, пусть даже дрожащее от ужаса звезды, все же лучше, чем ничего. Три Схватил звезду за руку. «Вставай!» — велел он. «Не могу!» — безвольно ответила она. «Вставай, или нам обоим крышка!» — прошипел Тристон, вскакивая на ноги. Звезда кивнула и, с трудом цепляясь за него, начала подниматься с пола. «Вставай, или нам обоим крышка!» — расхохоталась колдунья. «Нет уж, детки, вы и так обумрете, не неважно, стоя или сидя!» Мне-то все равно. И она приблизилась еще на шаг. — А теперь, — сказал Тристрон правой рукой, сжимая ладошку звезды, а левой стиснув самодельную свечу, — а теперь вперед! И он сунул левую руку прямо в огонь. Боль от ожога была так ужасна, что юноша не сдержал крика, и колдунья уставилась на него, как на сумасшедшего. Но импровизированный фитиль свечки все-таки вспыхнул. и загорелся ровным голубым пламенем. Мир вокруг тристрана начал терять четкость очертаний. — Пожалуйста, идем, — взмолился он, — не отпускай моей руки. Звезда с трудом сделала шаг вперед. Трактир исчез, но в ушах у них еще долго звучали вопли колдуньи. Шаг и Тристрон со звездой оказались под землей, И огонек свечи отражался от влажных стен пещеры. Еще шаг, и они уже были в белых песках пустыни, под яркой луной. На третьем шаге они зависли где-то высоко над землей, глядя на холмы, реки и деревья далеко внизу. Именно тогда остатки воска растаяли у Тристрана в руке, не оставив ничего, кроме ожога. Язычок пламени вспыхнул в последний раз, И погас навеки.